Глава шестая. «Глеб!» Чувствую, как перехватывает дыхание, прошептала я, стоя на месте. На большее была не способна. Слишком силен был шок от происходящего. «Что за шум? Глеб, я же...» Раздавшийся твердый высокий голос заставил меня наконец прийти в себя и действовать. Как безумная я кинулась вниз, не слыша причитаний женщины, которая, судя по всему... и являлась строгой бабушкой Глеба. Подлетев к мужчине, я села на колени перед его безвольным телом, пытаясь одновременно нащупать пульс и удержать на руках дочь. "Валентин, вызывай скорую!" кричала рядом женщина, переходя на отчаянный визг. Именно это и напугало меня. Страх. Если уж она испугалась. "Глеб, Глеб, я не хотела. Я же Глеб", бессвязно бормотала я, пытаясь безрезультатно нащупать пульс. Не трогай его. Тут же накинулась на меня старая женщина. Так и знала, что ты принесёшь лишь проклятие. Посмотри, что ты наделала. Кровиночка моя, Глебушка, начала всхлипывать женщина, заметив кровь, собирающуюся под его головой. Я же, так и не сумев нащупать пульс, крепко обняла дочь и начала раскачиваться. Мысль о том, что Глеб Что это я убила любимого мужчину? Он дышит. Ворвался чей-то взволнованный голос в моё омрачённое горем сознание. Как оказалось, Валентин, вызвавший скорую, уже впустил прибывшую бригаду медиков в дом. Происходящее дальше было просто каким-то кошмаром. Чудом сумев добиться того, чтобы нас с дочерью взяли в больницу, я, радуясь тому, что Вася была уже одета к выходу, натянула пуховик и юркнула в машину скорой. пока бабушка Глеба продолжала осыпать меня проклятиями. Дочка молчала, уткнувшись мне в плечо, словно чувствовала напряженность происходящего. Я же всю дорогу молилась так, как никогда в своей жизни. Ничто не пугало меня настолько, как потеря Глеба. Потеря навсегда, без возможности обернуть все вспять. Пусть он обманул, использовал, поступил низко, скрыв жену и ребенка. Но я не смогу жить в мире, где его нет. особенно зная, что я повинна в его смерти. Я где-то слышала, что любовь всепрощающая. Не знаю, так ли это. Но если бы я смогла вернуть Глеба, я готова была бы попытаться. Да что там, я бы совершенно точно простила его. Ведь всё можно исправить, если человек жив. Надеюсь, ты теперь счастлива, оставив ребёнка без отца. Ты и так лишила моего правнука родительской заботы и тепла своим появлением. Вырвал меня из мыслей злой голос бабки. Глеб не умер, подобралась я, не желая выказывать перед ней слабость. И он отец не только для вашего правнука. Не знаю, откуда взялись на это силы, но я отразила её атаку. Именно поэтому ты решила оставить свою дочь без отцовщины? не успокаивалась пожилая женщина, нависая надо мной. Пусть только всё это успокоится. «Под суд пойдёшь, а внуков я воспитаю!» При этих словах холодный пот выступил у меня на лбу, а сердце зашлось в бешеном ритме. Крепче прижав дочку к груди, я попыталась успокоиться и верить в лучшее. Ведь врачи всё ещё не вышли к нам, а значит, надежда есть. Раз им есть с чем работать, значит, Глеб борется. Ведь так? Он в тяжёлом состоянии. Все кости целы, но пострадала голова. Ближайшие сутки будут решающими. Удар пришёлся по старой травме, что усугубило его состояние. Будем надеяться и следить за внутричерепным давлением. Дальше пошли такие термины, которые я даже выговорить не могла, не то что понять их значение. К счастью, бабушка Глеба молчала и даже не высказала возмущения, когда я молча проследовала за ней в комнату ожидания для родных больного. Я даже спустилась в аптеку, и, купив смесь с бутылочкой, накормила дочь и удобно устроилась с ней на одном из диванчиков. Елена Эдуардовна всё это время лишь молча прожигала меня недовольным взглядом, но я была слишком погружена в свои переживания, чтобы обращать на это внимание. Мысль о том, что Глеб может впасть в кому или остаться инвалидом, мне было слишком больно об этом думать. Вася, словно чувствуя моё состояние, вела себя тихо, практически не требуя к себе внимания и не беспокоя меня. Поверить не могу, что он был готов отказаться от всего ради тебя. Прилетела в мою сторону перед самым рассветом. Как и я, Елена Эдуардовна не сомкнула глаз, устроившись на соседнем диванчике. Смысл её слов я не поняла, но переспрашивать не собиралась. Захочет сама расскажет. Ради безродной девчонки, которая Я не собираюсь слушать ваши оскорбления. Наши отношения с Глебом, какими бы они ни были, вас не касаются. Не дала я ей договорить. «Пусть только мой внук придёт в себя. Уж я-то тобой займусь. Не думай, что тебе сойдёт всё с рук». Продолжала она всё тем же ядовитым тоном. «Я прекрасно знаю таких, как ты. Всю жизнь мечтаете о богатом принце, и когда встречаете, пытаетесь привязать его к себе при помощи ребёнка». Посмотрела она с презрением на мирно спящую Васю. «Не смейте говорить о моей дочери. Ни мне, ни ей ничего от вас не нужно». Как только я пойму, что Глеба ничего не угрожает, уйду. А вы можете и дальше оберегать свой ларец, Сокрович. На это бабка лишь презрительно скривила свой рот, но к счастью промолчала. Давай мне вновь погрузиться в свои мысли. По предварительным данным, он в порядке, и беспокоиться о его жизни нет причин. Давление нормализовалось, и мы смогли предотвратить. О, господи, прервала я речь врача. всхлипывая, и в который раз за последние дни давая волю слезам. Но на этот раз это были слёзы радости и облегчения. "Я могу его увидеть?" наравне со мной заговорила Елена Эдуардовна. "Он звал некую Мусю, так что я бы порекомендовал сначала пройти ей", ответил ей врач. "Это я". Тут же сделала я шаг к врачу, боясь, что противная бабка Глеба меня не пустят. "Отлично. Оставьте ребёнка и пройдёмте". кивнул он в сторону палаты, возле которой мы стояли. Но мне неским её оставить, занялась я, не желая, да и не думай, что Елена Эдуартовна о ней позаботится. Думаю, мы с сестрами без проблем присмотрим за ней, улыбнулся врач, подзывая девушку, стоящую неподалёку, и отдавая ей распоряжение. Не волнуйтесь, лечи у нас молодая мама, так что знает толк в детках. Вы сейчас необходимы пациенту, любое волнение может привести к осложнениям. Как и его бабушка, я должна пройти первая. Я не собираюсь спускать к нему эту...» «Вашему внуку противопоказаны все негативные эмоции», — обратился он к Елене Эдуардовне, которая так и норовила оспорить его слова. «А судя по всему, именно отсутствие этой девушки может их вызвать». К счастью, больше она спорить не стала, и, выдав мне больничный халат, врач провел меня в просторную вип-палату. Глеб лежал на больничной койке. облуженный со всех сторон проводами и подключенный к аппарату, который показывал его сердцебиение и пульс. Голова была полностью перебинтована, а глаза закрыты. Поговорите с ним, но без волнений. Если что-то случится, нажимайте на красную кнопку, проинструктировал меня врач, прежде чем выйти. На дрожащих ногах я подошла к Глебу и присела на рядом стоящий стул. Взяв за руку, сжала её Благодарю Бога за то, что он жив. Муся, слабо прохрипел он, приоткрывая глаза. Ты пришла. Я не хотел, начал шептать Глеб обрывочно. Тише, тебе нужен покой, прошептала я, прикладывая палец к его губам и останавливая речь. Всё плывёт перед глазами, простонал он, пытаясь привстать. Глеб, Тут же скачала я, пытаясь удержать его на месте. «Ну почему ты всегда такой трудный пациент?» Вспомнив то, как он болел гриппом и как сложно мне было каждый раз с ним справляться, пожирила его я. «Обещаю впредь всегда быть послушным. Только не уходи больше, Муся. Я сделаю все, что ты скажешь. Я не... не хотел над тобой смеяться. Это от волнения». Бормотал он не в попад. «О чем ты, Глеб?» Не поняла я его. а в своих словах цемутра. Я не хотел тебя обидеть. Ещё и уехал после тех глупых слов. Почему Глеб говорил так, вот это было совсем недавно. Всё хорошо, Глеб, успокойся и не думай об этом. Вспомнив рекомендации врача, попыталась урезонить его я. Будь всё хорошо, ты бы не ушла, Муся. Мне так жаль. Ещё и авария-то. Авария? авария? Недоумённо нахмурилась я, не понимая, о чём он. Ну да. Тебе Ксюша позвонила. Ты поэтому приехала? Где ты была? Переплетая наши пальцы, прошептала он, невидимое его потрясение. Я всё исправлю, малышка, вот увидишь. Сделаю всё, что ты захочешь. Глеб, о какой аварии ты говоришь? Осторожно спросила я, боясь своих предположений. Не мог же Глеб потерять память. Ответить нормально он так и не смог. слишком заволнованный моим возвращением. В итоге у него подскочил пульс, и врач вывел меня из палаты, вколол в Глебу снотворное. Понимая, что спрашивать у его бабушки бесполезно, я набрала старый номер Ксюши, надеясь, что она не сменила его. «Алло!» — ответила она после нескольких гудков. «Ксюш!» — неуверенно начала я, чувствуя ужасную неловкость после того, что я не могла. как повела себя в нашу последнюю встречу в торговом центре. «Это я, Маруся!» «Господи, Маря! Ну, наконец-то ты позвонила! Неужто помирились с Глебом? Он строго-настрого запретил мне тебе звонить!» — затороторила она. «Нет, мы не помирились. Глеб в больнице». Рассказав ей о случившемся, я поделилась своей тревогой по поводу его возможной потери памяти, а также рассказала про его слова об аварии. Это случилось вскоре после твоего исчезновения, вздохнула Ксюша, придя в себя после новости о падении с лестницы. Возможно, если бы не это, он смог бы тебя тогда найти. Глеб несколько месяцев восстанавливался, прошёл курс физиотерапии и чудом смог встать на ноги. Врачи не давали ему шансов. Бедро пришлось собирать по частям с помощью титановых пластин. Мне кажется, именно поэтому он прекратил твои поиски и не попросил помощи у Османа. «Считал, что если останется инвалидом, будет мне не нужен?» Прохрепела я, обессиленно прикрывая глаза. Столько всего случилось, а я даже не подозревала. Винила его за то, что не отыскал. Думала, что не особо-то и была нужна, раз не кинулся на мои поиски. «Нет, Марья, скорее не хотел, чтобы ты мучилась с инвалидом. Глеб никогда не сомневался в твоих чувствах. Если бы не эта проклятая авария, он бы ещё тогда тебя вернул. Он как раз ехал к тебе, выяснив твоё местонахождение, но судьба распорядилась иначе. Ты знала, что он женат. Взяв себя в руки, спросила я. Мне нужно было выяснить всё до конца, не позволяя эмоциям взять над собой верх. Хватит быть слабой и всепрощающей. Узнала после аварии. После небольшой паузы ответила Ксюша на том конце телефона. Поверь мне, Марь. Знаю я об этом, сама бы вправила Глебу мозги. Даже Осман не знал до последнего времени. Значит, он узнал до нашего расставания. Прихрипела я, почему-то неудивлённая. Уж Ксения не любил вмешиваться в чужие дела. Да, но мне он не говорил. Я бы никогда не поступила так с тобой. Где же жена? Шмыгая носом, задала я очередной вопрос. Думаю, он сам должен ответить тебе на этот вопрос. Я обещала либо не вмешиваться. Но скажу лишь, что всё не так, как выглядит. Глеб всегда был верен тебе, Маруся. Да, он поступил неверно, скрыв свой статус. Но он не хотел ничего плохого. Более того, он нашёл выход, как покончить с этим браком, но Варя спутала ему все карты. Я не знаю, чему мне верить, вздохнула я, нажимая двумя пальцами на закрытые веки. в попытке остановить очередной поток опостылевших слез. «Какими бы ни были причины, это не оправдывает его ложь!» «Конечно же нет!» — горячо согласилась со мной старая подруга. «Но когда любишь, многое прощаешь!» «Не ты ли мне это говорила?» «Ты ведь сама убедила меня простить мужа!» «Он не изменял тебе и не врал! Втайне имей вторую семью!» Не выдержав, сорвалась я. «Ты и его семья Марья! Другой у него никогда не было!» Попытайся отбросить обиду и выслушать его. Если, конечно же, любишь и хочешь быть с ним. Если же нет, то это уже другой разговор. Я уже ничего не хочу. Глеб сломал меня своим предательством. И знаешь что? Я больше не та наивная дурочка, чтобы верить ему. На этом я молча завершила вызов и выключила телефон. Больше я не позволю ничьим словам влиять на себя. Не моя вина, что Глеб попал тогда в аварию. И не моя вина в том, что случилось вчера. Не останавливаю он меня, ничего бы не было. Возможно, произошедшее даже к лучшему. Я смогу спокойно уйти, а он и не вспомнит, что находил меня. Боюсь, что наше предположение было верным, и он действительно ничего не помнит. С сожалением сообщил нам врач спустя несколько часов. И когда он вспомнит, нахмурившись, что делало её лицо ещё более строже, Если такое возможно, спросила Елена Эдуартовна. Мы не можем сказать точно. Потеря памяти это всегда индивидуальный случай. Некоторые вспоминают всё уже через пару дней, а другие так и не восстанавливают. Вы хотите сказать, что мой внук может ничего не вспомнить? зъерилась бабка, грубо перебивая врача. Дальше пошли возмущения, от которых меня твёл кзов, проснувшаяся дочери. Что такое, моя хорошая? Склонилась я над сонной малышкой. Дочка тут же одарила меня улыбкой и потянулась ко мне, утыкаясь шею. Стоило мне ее взять. Я даже успела покормить ее, прежде чем бабушка Глеба подошла к нам, закончив с врачом. Я решила уехать. Глеб ничего не помнит, а мой утренний визит можно списать на сон или галлюцинацию. Сразу же начала я говорить. «Это исключено. По словам врача, у Глеба может быть нервный срыв». И он прекрасно помнит, что ты была в его палате. Он только и делает, что зовёт тебя, явно кипя от злости выплюнула она. Так что, милочка, будь добра засунуть свои желания куда подальше и иди в палату. И только попробуй расстроить моего внука, мигом отправишься в тюрьму за попытку убийства и нанесение опасных для жизни. Что вы несёте? возмутилась я, находясь в полном шоке от её слов. Она что же, вздумала шантажировать меня? Что нужно? «И не смей со мной припираться!» – отрезала она высокомерно. «Мой внук уже пострадал из-за тебя однажды. Второго раза я не допущу. Шаг не в ту сторону, и я мигом отправлю видео того, как ты столкнула Глеба с лестницы в полицию». «Это же бред! Вы сами хотели от меня избавиться!» Не могла я поверить в происходящее. «Хотела, но не во вред своему внуку. Если ты необходимая часть его лечения, я готова смириться с твоим присутствием». Ну, спасибо. Сейчас приедет няня. Она позаботится о ребёнке, а ты сосредоточься на моей внуке. Завтра его выпишут и вы вернётесь домой, продолжала она, игнорируя мой выпад. Я не доверю свою дочь кому попало. Она только из больницы. Марта никто попало. Она вынчила Глеба, потом и его сына. Несмотря на то, что родила её ты, она моя внучка. И я не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Высокомерно заявила эта дама. «Вот что за человек, а?» Елена Эдуардовна уехала, прислав няню с водителем, который я строго-настрого запретила увозить Васю. После случившегося я не могла позволить, чтобы дочь была вдали от меня. Так что, дав инструкции, я, скрепя сердце, доверила дочь няне и отправилась в палату к Глебу. «Муся...» Тут же попытался сесть, он стоило мне войти. Глеб, ради бога, лежи спокойно, кинулась я к нему, видя, как от резкого движения у него закружилась голова. Даже понимание того, что это его бабушка, а не он, заставляет меня быть здесь, не уменьшало моей злости. Ты всё ещё злишься на меня? прошептал он, пытливо глядя мне в глаза. Глеб, я я не злюсь, попыталась я выдавить из себя улыбку. Я просто беспокоюсь. Это ведь из-за меня ты упал упал а да врач сказал мне про падение прикрыл он веки словно ему было больно держать глаза открытыми муся что присаживаясь на рядом стоящий стул спросила я я ничего не помню но мы ведь мы ведь вместе у нас всё хорошо с беспокойством спросил он беря меня за руку и начиная нервничать «Никаких волнений и тем, которые могут вызвать это самое волнение», всплыл в голове совет врача. «Вместе, Глеб. Конечно, вместе. Это так странно, забыть целый год своей жизни», продолжал он. «Надеюсь, я не забыл ничего важного. Мы женаты? Где живем?» Загонял он нож в мое сердце своими словами. «Женаты? Серьезно?» «Нет, мы... временно мы живем у твоей бабушки». Не найдя в себе сил продолжить тему брака, проговорила я. «У бабушки?» — нахмурился он. «Ага. Сложновато, но мы научились сглаживать углы». Постаралась я улыбнуться, помня про слова врача. Нельзя было волновать Глеба. И выдавать свое негодование от шантажа его бабушке тоже. Что было не так-то и легко. Мне до сих пор не укладывалось все это в голове. А, Глеб. Давай не будем нагружать твою голову. Врач сказал, что ты должен вспомнить всё сам и просил не пытаться вернуть тебе память или рассказывать всё за один раз. Если всё будет хорошо, завтра вернёмся домой, и ты постепенно вольёшься в повседневную жизнь. А теперь поспи, попыталась я перекрыть его поток вопросов, ведь не представляла, что на них отвечать. Хорошо. Только ты не уходи. Пожалуйста, вцепился он в мою руку. Я так скучал по тебе, Муся. Не уйду. Спи. Пытаясь не думать и не чувствовать, улыбнулась я ему. Глеб заснул, а я начала ходить по палате, не понимая, как моя жизнь дошла до такого. Врать и притворяться было чуждо мне, а тем более делать это так. Сама ведь обвиняла Глеба в лжи. А сейчас получалось, что сама поступаю не лучше. И самое важное, о чём я даже позабыла во всей этой суматохе. Где его жена? Почему его бабушка с такой лёгкостью решила устроить этот спектакль? Разве жена Глеба не будет против? Она ведь узнает, раз его сын был в доме. Значит, и жена рано или поздно наведается. Ведь так? Все эти мысли просто сводили меня с ума, так что решил, что Глеб по-любому не проснётся в ближайший час. Я вышла из палаты и направилась к дочери. И вовремя, так как Вася как раз начала капризничать. Слишком уж дочь привыкла, что я всегда с ней. Иди к маме, моя хорошая, забрала я её у няни. Я с ней посижу. Вы можете пока сходить выпить кофе, кивнула я ей. Мне было ужасно неловко, что я держала женщину в больнице, но отправить дочь в дом без своего присмотра я не могла. Дочь помогла мне прояснить мысли, но и добавила новых Как мне сказать Глебу о ней? Ведь, живя в одном доме, он в любом случае узнает. Нельзя скрыть такого маленького ребёнка. «Хи-хи-хи-хи», <связывая> словно услышав мои мысли, растянула рот в улыбке Вася, привлекая моё внимание. «Не скроешь тебя от папочки, дядь?» Засюсюкала я, вызывая довольно смех дочки. «Придётся знакомить заново?» На следующий день нас выписали. И мы в сопровождении Елены Эдуардовны, которая приехала в больницу, направились в их дом. Даже после потери памяти между ними чувствовалось напряжение. Глеб по большей части молчал, односложно отвечая на вопросы старой женщины. "Я же, беспокоясь о дочери, которую утром отправила домой, была немногословна, чем привлекла его внимание. Всё хорошо?" сидя рядом на заднем сиденье, спросила он, переплетая наши пальцы. Бабушка ничего тебе не сказала? подозрительно спросил он. Бабушка всё слышит. недовольно фыркнула она, не оборачиваясь к нам с переднего сиденья, которое заняла по собственной инициативе. Всё хорошо, Глеб, просто переволновалась, попыталась я улыбнуться и сгладить момент. Ксюша звонила, они с усмона прилетают вечером, хотят тебя навестить. Отлично, не видел их, не знаю даже сколько. Прикрывая глаза, прошептал он, расстроенный своим недугом. Мы виделись совсем недавно, решив придерживаться правды, успокоила его я. Главное, не думай об этом, и память сама к тебе вернётся. Надеюсь на это. Поднося мою руку к губам и целую, прошептал он: "Я не хочу забывать ни единого мгновения нашей жизни". Конец шестой главы.